Увидев из окна толстую лозу дикого винограда и узенький карниз, Лючия словно заболела. Днем и ночью ее преследовало одно и то же видение. Вот она перелезает через подоконник, вцепляется в раму, делает пару шагов по карнизу, хватается за виноградную лозу и начинает спускаться. Перед рассветом она часто пробуждалась от того, что сердце замирало от страха высоты, а днем ее как магнитом тянуло к распахнутому окну, и стоило большого труда заставить себя не высовываться, хотя так и подмывало еще раз поточнее измерить глазами расстояние и мысленно пройти первый отрезок пути к желанной свободе. Что делать потом? Девушке не раз приходило в голову, что неплохо бы попытаться выяснить, где она находится, но как это сделать? Сторожа ничего не скажут пленнице, а больше спросить не у кого. Робкие надежды на Тито, все-таки он итальянец, не оправдались, Южанин оказался ничуть не лучше, чем болтавшие между собой на французском бандиты. Оставалось одно — незаметно припрятать несколько кусочков хлеба, насушить из них сухари, дождаться ночи потемнее, связать из простыней страховочную веревку, поскольку лоза ненадежно, обмануть бдительность сторожей и бежать. В любом случае, была уверена Лючия, она все еще находится в северной Италии. Да и Мирадор, вместе с которым появился Титу. Собирался отправиться на несколько дней в Геную. Раз так, то главное — выбраться из дома и оказаться на свободе. Местность здесь густо населенная. В первой же деревне она узнает, где очутилась, и попросит помощи. Если вдруг по поочечаяние тут не слышали имени ее дяди, всегда можно обратиться к полицейскому жандарму или на худой конец к сельскому старости. Они не откажут попавшей в беду несчастной пансионерке. Все это хорошо, даже прекрасно, однако самое трудное — Не спуститься по веревке из окна и даже не узнать, где ты находишься, а обмануть сторожей. Как назло, здесь нет заветного шкафа и нельзя подслушать похитителей. Лишь иногда удавалось уловить обрывки разговоров Шарля с Бениту Эммануэлем, когда они излишне громко беседовали под дверями или под окнами комнаты. Правда, такое случалось редко. С Титу они почти не общались, хотя вместе садились за стол и по вечерам играли в карты. судя по всему, южанин им чужой, хотя французы и не проявляли к нему открытой неприязни или пренебрежения, внезапно решиться на побег, Лючию вынудил один подслушанный ею разговор. Рядом с комнатой пленницы находилась гостиная-холл, где ее сторожа каждый вечер азартно резались в карты. Во время игры они прикладывались к бутылке и вскоре начинали говорить громче обычного. Тогда девушка ложилась на пол и проникала ухом к щели под дверью. В тот вечер все шло как обычно. После ужина дверь комнаты пленницы тщательно заперли, и бандиты устроились в гостиной, Настя распахнув там окна. Сначала они ужинали, потом сели играть в карты. Лючей легла на пол у двери и стала слушать. — Сегодня твоя очередь караулить ее ночью. — долетел до нее голос толстяка. — Не надо напоминать, я пока не рамолик. Раздраженно откликнулся Шарль, аромолик старый, выживший из ума человек, страдающий склерозом. «Не злись!» — хохотнул Эммануэль. «Лучше бы караулить в постели, вместе с ней, конечно. Девка чудо как хороша, грудь Дианы-охотницы, глаза испуганной лани, лебединая шея, тонкая талия и роскошные бедра. Лючей краснело и бледнело, а толстяк, сладострастно причмокивая, начал говорить такие вещи, что у девушки перехватило дыхание от гнева и возмущения». — Мы играем, козыри трефа, сеньор! — прервал поток сальности голос Тито. — Простите, заболтался? — начал оправдываться Эмманелли. — Но ведь никто из вас не отказался бы, разве не так? — Только не языком, как ты, буркнул Шарль. — Пока не остается ничего другого, — вздохнул толстяк. — Девка неприкосновенна, как священная корова индусов. — А потом увидим. — Женщины всегда приносят одни неприятности, — философски заметил Тито. — Играем черви? — Играем, — согласился Эммануэль. — Долго нам еще здесь торчать? — раздраженно поинтересовался Шарль. — Утром приедет Миродор, ответил Толстяк, — и мы отправимся дальше. — А ты лучше приглядывай за нашей пташкой. — Куда она денется? — огрызнулся Шарль. — Все двери заперты. — И не забывай третий этаж. Вряд ли она хочет покончить жизнь самоубийством. — Церковь этого не прощает, — подтвердил Титу. — Души самоубийц прямиком отправляются в ад. «Тем не менее», — не сдавался Эммануэль, — «хорошо». Шарль явно был раздражен, послышался звук отодвигаемого кресла, затем тяжелые шаги. Лючей моментально вскочила и отбежала к кровати. Шаги стихли у двери ее комнаты. Потом заскрежетал ключ в замке, и голос Шарля спросил, «К вам можно войти?» «Я готовлюсь ко сну», — холодно ответила Лючей, — «потрудитесь оставить меня в покое». «Спокойной ночи!» — буркнул бандит, — Не открывая дверь, он вновь запер ее, вернулся в гостиную и занял свое место за карточным столом. — Я буду проверять нашу пташку каждый час. — Она выцарапает тебе глаза, — засмеялся толстяк. — Не выцарапает, — меланхолично заметил южанин. — Ваша очередь сдавать сеньор Бениту. Девушка села, обхватив колени руками, и закусила губу. Что делать? Утром приедет загадочный миродор. и бандиты собираются увести ее еще дальше. Но куда? И тут решение пришло само собой. Надо бежать этой же ночью. Не теряя драгоценного времени, она вскочила и принялась за дело. Стянула с кровати простыню, разорвала ее на полосы и связала крепкими узлами. Веревка получилась не слишком длинной, но, может быть, ее хватит, чтобы спуститься хотя бы до второго этажа. Кажется, Шарль обещал проверять ее каждый час, Наверное, стоит дождаться следующей проверки и лишь после этого действовать. Не раздеваясь, она легла на голый матрас, укрылась до подбородка одеялом и начала жарко молиться при Святой Деве, прося сохранить и спасти ее. Время тянулось медленно. Из гостиной доносились возгласы бандитов, продолжавших карточную игру. Часов у Лючей не было, и оставалось лишь набраться терпения и ждать, ждать. Наконец раздались шаги и стук в дверь. Голос Шарля громко звучал в тишине. «Вы спите, дитя мое?» Его слова вызвали взрыв смеха у оставшихся в гостиной. Лючия повыше натянула одеяло. Вдруг бандит вздумает войти в комнату и ответила. «Оставьте меня в покое». Шарль хмыкнул и ушел. Девушка тут же встала и на цыпочках прокралась к двери. «Кажется, ее сторожа продолжают игру. Тем лучше». Она тихонько открыла окно. привязала к бронзовой ручке рамы, сделанную из простыни веревку, перелезла через подоконник и встала на узенький карниз. Еще не успев сделать и шага, Лючея почувствовала, как горло сжали спазмы страха и как замерло сердце. Одно дело смотреть из комнаты во двор и мысленно совершать побег, и совсем другое — стоять на узеньком карнизе на краю зловещей темной пустоты. Но есть ли путь к отступлению и куда он приведет ее к новым страданиям? Ключей крепко ухватилась за спасительную веревку и медленно двинулась к плетям дикого винограда, стараясь не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Помертвевшими губами шепча молитвы, девушка уговаривала себя не бояться. Дева Марии всегда слышит просьбы несчастных и не оставит в беде. Только бы ничего не заподозрили бандиты, устроившиеся в гостиной. Ее окна совсем рядом, и отчетливо слышны голоса Толстяка и Шарля, Тито по своему обыкновению больше отмалчивался. Показалось, что прошла целая вечность, пока она шла по карнизу, но, наконец, ей удалось дотянуться до толстой и прочной лозы. Не выпуская веревку, девушка ухватилась за виноградную плеть и застыла с раскинутыми в сторону руками. Ее расчет оказался неверным. Веревки из простыни не хватило даже для того, чтобы добраться до конца карниза. Разжать пальцы было мучительно, трудно и страшно, но Лючей заставила себя сделать это, теперь путь назад полностью отрезан. Девушка стиснула губы и, преодолев страх, вцепилась в лазу. и та не обманула ее. Под листьями скрывалась решетка из тонких реек, а это значительно облегчало спуск во двор. Сдерживая нетерпеливое желание поскорее ощутить под ногами твердую почву, Лючей начала осторожно спускаться. И вдруг увидела, как квадрат света, падавшего из окна гостиной, закрыла черная тень. Девушка испуганно сжалась и подняла глаза. У окна стоял Тито. — Заметит он ее или нет? — Господи, сделай так, чтобы он меня не увидел, — прошептала Лючия. Южанин дососал дешевую сигару, щелчком отправил окурок во двор и отошел от окна. Беглянка облегченно перевела дух. — Теперь скорее вниз. Как она сейчас была благодарна монахиням, заставлявшим пансионерок заниматься физическими упражнениями? Спуск занял у нее считанные минуты. Прижавшись спиной к стене дома, девушка осмотрелась. Вокруг темнота и ни одного огонька. В какую сторону бежать? Помнится, она удивилась, не заметив ограды вокруг дома, но потом поняла, что ее заменяли густые кусты, усеянные длинными колючками. Вон они, совсем рядом. Наверное, первым делом нужно преодолеть это препятствие. Не искать же ворота, наверняка они закрыты. А если около них кого-нибудь встретишь, тогда... Забравшись в кусты, Лючия поняла, как она заблуждалась. Решетка искованных прутьев просто пряталась среди листвы. Платье уже разорвалось во многих местах, руки и тело расцарапаны до крови, но главное, уходило драгоценное время. Наконец девушка с превеликим трудом протиснулась между прутьями и продралась через кустарник с той стороны ограды. Впереди простирался темный пустырь. Лючей помнила, что за ним она видела из окна не то рощу, не то лес, явно нечего искать в той стороне жилье. Спотыкаясь и падая, натыкаясь в темноте на камни и всякий хлам, она добежала вдоль изгороди до угла и увидела дорогу. Слева стоял дом, из окна которого она спустилась. От него начиналась кривая улочка, скудно освещенная редкими фонарями. Над крышами домов угадывался шпиль храма. С правой стороны дорога убегала в поле, а за ним виднелась россыпь огней другого селения. Что там, город, деревня, поселок Рыбаков. Лючей вышла на дорогу и остановилась в раздумье. Очень соблазнительно кинуться налево. Но ведь бандиты, когда обнаружат побег, в первую очередь начнут искать ее в городке. И так она идет направо, туда, где призывно мерцают огни далекого селения. Если услышат топот погони, легче укрыться в поле или среди деревьев, чем посреди ночи стучаться в двери спящих горожан. Не обращая внимания на боль в расцарапанных руках и ногах, она подобрала юбки, упрямо встряхнула рассыпавшимися волосами и зашагала по пыльной дороге навстречу судьбе, уже поджидавшей ее с лукавой усмешкой на устах. «А вот он!» — яркий луч света на секунду ослепил Федора Андреевича. Крепко зажмурившись, чтобы восстановить зрение, он метнулся в сторону и открыл глаза. Его противник с фонарем в одной руке и длинным кинжалом в другой орал во все горло, скликая дружков. Размахивая фонарем и угрожая кинжалом, он заставил Кутергина отступить к стене. Федор Андреевич выдернул из-за пояса разряженный пистолет и бросил его в лицо бандиту. Тот опешил от неожиданности и отшатнулся. Этого оказалось достаточно. Капитан резко ударил носком сапога по его локти и выбил кинжал. Фонарь бандит выронил сам и взвыл, согнувшись от дикой боли. Кутергин подхватил кинжал и кинулся к коляске, одним взмахом перерезал по стромке и вскочил на лошадь. Из мертвецкой вывалились бандиты с фонарями, стукнул пистолетный выстрел, и Кутергин не стал ждать второго. Он огрел лошадь по крупу, рукоятью кинжала, и та рванула по аллее. Русский вцепился в поводья. «Куда несет проклятую животину? Там же море! Надо сворачивать! Ну же, ну!» С большим трудом ему удалось заставить норовистую лошадку замедлить бег, но сворачивать она не желала. Приученная ходить в упряжек, кобыла брыкалась, вставала на дыбы вертелась на месте, пытаясь скинуть наездника. И этого еще только не хватало. По кипарисовой аллее во весь дух бежали бандиты, и впереди, как разъяренный вепр, летел бугай со сломанными ушами, даже в ночном сумраке, смягченным светом луны, Кутергин сразу узнал похожего на борца-гиганта. Встреча с ним не сулила ничего доброго. Если он повиснет на узде лошади, пиши пропало. Федор Андреевич несколько раз сильно стукнул кобылку между ушей, используя вместо стека клинок кинжала. «Жаль, ни в чем не повинное животное, помимо собственной воли, оказавшейся среди кровавой схватки людей. Но если не удастся подчинить его, прощайся с жизнью». И капитан безжалостно лупил лошаденку, повернув клинок плашмя. Эх, сейчас бы хлыст до да шпоры, а еще бы седло со стременами! Неожиданно кобылка покорилась, почти перед самым носом бандитов послушно свернула и помчалась по широкой лужайке. Ломая кусты и затаптывая клумбы с пышными цветами, преследователи бросились на перерез. — Стой, скотина! — орал похожий на борца гигант. — Отрезайте его от дороги! — распоряжался кто-то невидимый в темноте. — Заходите справа! Сам того не желая, он подсказал Кутергину, куда скакать. Капитан и так уже увидел, что там, куда он мчится, подобно зубам сказочного дракона, торчат высокие скалы. Наверное, больница располагалась на берегу небольшого залива, и выбраться из парка можно лишь по единственной дороге. Федор Андреевич ударил каблуками по бокам лошади, заставил ее вновь пересечь аллею и направился в объезд главного здания. К несчастью, кобылка никак не желала идти галопом. предпочитая привычную тряскую рысцу, а то и вообще нравило перейти на шаг, поэтому постоянно приходилось погонять ее. На крыльце правого флигеля стояли несколько человек с фонарями и встревоженно всматривались в темноту. На всякий случай русский решил держаться от них подальше, но его окликнули. — Эй, сеньор, что случилось? Кажется, стреляли. — Где ворота? — вместо ответа спросил офицер. Прямо крикнули с крыльца. — Что случилось? — Бандиты! — бросил Федор Андреевич, понукая лошадь идти быстрее. — О, Боже! — простонал пожилой мужчина с фонарем. Кобылка вдруг сама пошла галопом, и капитан успел проскочить в распахнутые настижь ворота раньше, чем к ним подоспели бандиты. Теперь перед ним лежала узкая, мощеная камнем дорога, и он, не задумываясь, погнал лошадь по ней, все равно сворачивать некуда. Здесь было значительно темнее, чем в больничном парке. Свежий ветерок шелестел в густых кронах старых деревьев, не пропускавших свет луны. Кутергин успел проскакать всего с полверсты, как позади послышались цокот копыт и тарахтение колес. Бандиты пустились в погоню. Капитан хотел немедленно убраться с торной дороги и поскакать прямиком через поля и рощи, но деревья на обочинах стояли столь близко друг к другу, а между ними росла такая плотная стена ежевичных кустов, что нечего было и думать пробиться через эти природные бастионы. Офицер оказался словно в зеленом туннеле. Сзади бандиты... а впереди полная неизвестность. — Ну, пошла, пошла! — погонял он лошадку. Погоня приближалась, и Федор Андреевич вздохнул с облегчением, когда зеленый туннель закончился, и показалась развилка. Одна дорога уходила направо и вела к скоплению огней, казавшихся издали роем разноцветных светлячков, а другая, петляя среди холмов, уползала в темноту и скрывалась в черной туче леса. Конечно, это не легендарные муромские леса, здесь люди живут густо, и за холмами непременно откроется либо городок, либо деревушка. Скопление огней, скорее всего, Генуя, но стоит ли сейчас ехать туда? И капитан повернул налево, надеясь, что темнота поможет ему скрыться. Надежды не оправдались. Словно связанные с ним незримой нитью, бандиты, ни на секунду не задержавшись, вернули следом. Обернувшись, Кутергин с трудом разглядел коляску и нескольких верховых. Где преследователи взяли лошадей, неизвестно. Кавалеристы они оказались никудышные, зато стреляли метко. Первая же выпущенная ими пуля просвистела совсем рядом. Выстрелы словно подстегнули лошаденку, и она понеслась, закусив у дела фыркой и громкой екой селезенкой. Долго не выдержат, — понял Федор Андреевич, — дотянуть бы до леса. Лес, казавшийся издали черной тучей, опустившийся на прогретую за день щедрым солнцем землю, оказалась небольшой рощицей, а за ней, как и предполагал Кутергин, лежала деревушка, чистенькая, с белым храмом на маленькой площади и аккуратными домиками, крытыми черепицей. Она быстро осталась позади, и вновь по краям дороги потянулись поля и виноградники. Когда проскакали верст пятнадцать, за это время капитан несколько раз сворачивал Надеюсь, что бандиты отстанут, кобылка стала заметно сдавать. На ее морде и боках обильно выступила пена, дыхание стало хриплым, а селезенка уже не екала, а бухала в ребра. Погоня немедленно подтянулась ближе, и опять застучали выстрелы. Вдруг Кутергин почувствовал, что лошадка под ним судорожно дернулась и начала оседать, заваливаясь на бок. Он едва успел отскочить, как кобылка рухнула, пятная дорожную пыль темными сгустками крови из ноздрей и пробитого пулей бока. Справа раскинулось поле, а слева взбирались по холму редко разбросанные домики. Капитан кинулся туда. Под ноги подвернулась тропинка, бежать стало легче, но преследователи дали по беглецу залп, и пули защелкали вокруг, выбивая искры из камней и поднимая фонтанчики пыли. Запнувшись, Федор Андреевич упал, снова вскочил и наткнулся на ограду, перелез через нее и угодил в яму, почти доверху заваленную то ли ботвой, то ли выдернутыми из грядок сорняками. Куча пожухлой зелени спружинила и смягчила удар при падении. Неподалеку зашлась истошным лаем собака, ей ответила другая, и, захлебываясь от ярости, что не может сорваться с цепи и кинуться на чужака, захрипела, налегая горлом на ошейник. Кутергин торопливо выбрался из ямы, побежал дальше, и только тот заметил, что в горячах потерял кинжал, и теперь остался безоружным. Ну, не возвращаться же, да и что найдешь в темноте? Пришлось выворотить крепкую палку из плетня. Все не с голыми руками. Капитан решил поискать укрытие где-нибудь в садах или виноградниках позади деревни. Не может же охота за ним продолжаться вечно. Когда-нибудь преследователи все-таки отстанут или потеряют его след. Они и так уже бросили коляску у подножия холма, и теперь за русским гнались только верховые и пешие бандиты. Однако всадникам пришлось туго среди изгородей, построек и садов, а тут еще пришла неожиданная помощь. Дверь одного из домиков распахнулась, хозяин выскочил на крыльцо с ружьем в руках и пальнул в темноту. Цепные кабели начали бесноваться еще пуще. «Луиджи!» — на крыльце другого домика тоже появился мужчина с ружьем. «Это воры! Спускай собак!» Он кинулся отвязывать пса. Федор Андреевич не стал ждать, пока злобные лохматые сторожа окажутся на свободе. Пусть лучше они покажут остроту своих клыков генуэзским бандитам. Кутергин заторопился прочь от селения, быстро пробрался через сады и очутился перед обрывом. Внизу все скрывала темнота, а вдалеке слабо мерцали огоньки двух деревень или городков, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Другого выхода не оставалось, и капитан смело начал спускаться с крутизны. Ему ли боятся горушки после заоблачных вершин, заснеженных перевалов, головокружительных пропастей и узеньких тропок карнизов над ними? Единственное, чего он опасался, так это топково болото. Но ну, а вось бог смилостивится. Бог смилостивился. Кутергин удачно спустился с обрыва и оказался на краю поля, за которым призывно горели огни селения. Правее светились другие огоньки, но до них казалось дальше и федор андреевич пошел налево главное он больше не слышал звуков в погоне